Глава третья. Понимать в искусстве восприятия. Человеческий глаз устроен так, что он воспринимает некий вид. Если же глаз зажмурить, то это все равно, как если бы никакого вида объективно не существовало. То, что мы видим с открытыми глазами, отличается от того, что мы видим с прищуренными глазами. Тому, у кого глаза закрыты, свет в глаза не попадает, поэтому он ничего и не видит. Тот, кто зажмурился, глазами ничего не воспринимает. Если он не может ничего воспринимать, но при этом говорит о видах, которые ему представляются, то он пребывает в заблуждении. То же касается и сознания. То, что воспринимается человеком, обладающим сознанием, и что воспринималось бы тем, кто не обладает сознанием, это одна и та же действительность. Но способность к восприятию у разных сознаний различная. То, что способен воспринять обладающий сознанием, намного обширнее, чем то, что способен воспринять не обладающий сознанием. Тот, у кого ясное сознание, видит дальше, чем тот, у кого оно замутнено. И если же тот, кто приспособлен к восприятию только того, что лежит рядом, станет судить о тех превращениях, которые свершаются далеко, то откуда же возьмется понимание истинного положения дел? И если же нет соответствующих представлений, Что как бы ни старался говорящий, он не сможет их точно описать. Никий жунец увидел прядильщика и спросил его: из чего получаются эти длинные-длинные нити? Тот, указывая на коноплю, сказал, что он делает. Тогда жунец пришел в негодование, как из этого спутанного, спутанного может получаться длинная-длинная. Вот и в гибнущем царстве не то чтобы не было мудрых мужей, не то чтобы не было добродетельных. Причина в том, что их правителям невдомек, что они есть. Эта болезнь, то есть неспособность к адекватному восприятию действительности, приходит, когда сами себя считают обладающими сознанием. Такое сознание как раз и не позволяет воспринимать мир правильно если же мир сознанием правильно не воспринимается, но сам воспринимающий считает, что он его воспринимает правильно, это, конечно, глупость. При таком положении государство не может существовать и правитель никак не может рассчитывать на собственную безопасность. Если же сознание не воспринимает чего-либо, но человек сознает, что его сознание не воспринимает этого – То государство не грозит гибель, а правителю опасность. Гуан Джун заболел. Хуань Гун пришел навестить его и спросил. Ваша болезнь опасна и весьма. Что бы вы хотели мне сказать в поучение? Гуанджун сказал: Крестьяне у нас в ЦИ любят одну поговорку. С тем, кто ничего не накопил, пока был здесь, нечего будет зарыть, когда он пойдет туда. Ныне я отправляюсь в дальний путь, и о чем меня можно еще спрашивать? Хуань Гун сказал, «Хотелось бы, чтобы вы, второй отец, не отказали мне». Гуань Джун тогда сказал, «Мое желание состоит в том, чтобы вы, правитель, удалили от себя и я». Евнуха Шудао, колдуна из Чан и принца из Вейцифана. Хуангюн сказал, и я, чтобы доставить нерадость, зажарил собственного сына. Как же я могу сомневаться в нем? Гуанджун отвечал, в природе человека нет ненависти к своему отпрыску. Если уж человек своего собственного ребенка подвергает мучительной смерти, то что же он может сделать собственным правителем? Гун тогда сказал, Шудао оскопил себя, чтобы иметь возможность приблизиться ко мне. Как я могу в нем сомневаться?» Гонджун сказал, «Не в природе человека калечит собственное тело. Если он мог причинить это своему собственному телу, то что он может причинить своему правителю?» Фань Гун тогда сказал, колдун из Чан разбирается в жизни и смерти. Он способен излечить любую душевную болезнь. Как же не доверять ему? Гуань Чжон ответил, жизнь и смерть зависят от судьбы, а душевные болезни – от воли человека. Вы, правитель, полагаетесь не на судьбу, чтобы сохранить свое здоровье, а на какого-то колдуна из Чан. И он, таким образом, пользуясь этим, может творить, что ему вздумается. Хань Гун сказал, «Царевич Вэй по имени Цифан служит не пятнадцать лет. Даже когда умер его отец, он не поехал домой, чтобы оплакать его. Как же в нем можно сомневаться?» Гуань Джун на это ответил, «Не в природе человека не любить своего отца». Если же он пренебрег отцом, то чего ожидать от него вам, правитель?» Хуань Гун тогда сказал, «Обещаю сделать, как вы попросили». Гуань умер, и Хуань Гун отослал всех тех людей прочь. Однако он потерял аппетит, дворец его пришел в запустение, вновь его охватила душевная смута, двор потерял былой блеск. Так прожил он три года и, наконец, произнес. Нет, второй отец, видимо, ошибался. Его речи нельзя было понимать так буквально. И он вновь призвал тех людей ко двору. Они вернулись, и на следующий год у Ханьгуна началась болезнь. Колдун Исчан вышел из внутренних покоев и объявил. В такой-то день правитель скончается». Человек по имени Ия, Шудао и колдун Чан, сговорившись между собой, подняли смуту, запечатали дворцовые ворота и выстроили вокруг дворца высокие стены. Туда они никого не пропускали под предлогом, что действуют по приказу больного Хуаньгуна. Однако одна из жен перебралась через стену и проникла в покое, где лежал Хуаньгун. Он проговорил, хочется есть. Жена ответила, у меня ничего нет. Хочется пить, сказал гун. У меня ничего нет, повторила женщина. Гун спросил, в чем дело? Тогда она ответила, колдун из чан вышел от вас и объявил, что вы скончаетесь в такой-то день. И я, и Шудао" вместе с колдуном, устроили заговор. Они заперли ворота дворца, выстроили вокруг высокую стену и никого не пропускают. Поэтому я не могу вам ничего принести. Принц же Цифан приписал к царству Вэй сорок общин, принадлежавших вам. Тогда Гун глубоко вздохнул и со слезами на глазах произнес – Увы, как же далеко видит мудрец! Если мертвые сохраняют способность думать, как я буду смотреть в лицо второму отцу Гуанжуну? После этого, прикрыв лицо рукавом, он порвал нити жизни. Когда черви стали выползать уже за порог, двери Ян -вен пришлось плотно затворять, так как он три месяца оставался без погребения. А все это из-за того, что не слушал речей Гуанжуна. Хуань Гун не был беспечным в отношении грозящей опасности и неплохо относился к Гуанчжуну. Все дело в том, что он лишен был правильного восприятия. Из-за того, что лишен был правильного восприятия действительности, он удалял верных и надежных и приближал тех, кого любил и считал достойными людьми.